Из воспоминаний капитана третьего ранга Хиросио Като, штурмана броненосца береговой обороны императорского флота Японии Фуса. Морской сборник, номер 2, 1906 год. Тот день был необычен. Нашему кораблю выпала великая честь. На борт зашел сам главнокомандующий флотом империи адмирал Того. Он произнес перед всей командой вдохновенную речь о предстоящей нашему старому кораблю чести участвовать в операции, которая должна наконец переломить эту начавшуюся так неудачную войну в нашу пользу. Сам божественный Тенно, один из титулов императора Японии, здесь и далее примечание редактора, переводы вынесены за скобки и выделены курсивом, просит у нас жертвы во имя Японии. Мы должны своими телами и корпусом своего корабля заблокировать русским выход из по праву пролитой крови принадлежащего Японии Порт-Артура. Это позволит, наконец, запереть русского медведя в своей берлоге, где он трусливо отсиживается, и высадить у Порт-Артура армию Ноги. И тублестные сыны Ямата, одно из названий Японии, опять возьмут город. Адмирал не скрывал, что спастись броненосца, затапливаемого на фарватере вражеской гавани, почти невозможно. Хотя тут и будет вести на буксире три паровых катера для эвакуации экипажа. У команды во время вдохновенной речи главнокомандующего на глазах стояли слезы. Все были готовы умереть ради победы. И когда было предложено нежелающим идти на верную гибель, сейчас же сойти на берег, таковых не оказалось. Затем адмирал сам зачитал список членов экипажа, которые должны будут вести броненосец в его последний боевой поход. И хотя мы понимали, что для последнего боя нашего дедушки Фуса нет нужды в полной команде, все, не вошедшие в список, почувствовали себя глубоко оскорбленными. Особенно переживал наш доблестный командир, капитан второго ранга М. Окономия. Его лишили чести вести свой корабль в последний бой. И хотя разумом он понимал, что главнокомандующий может быть прав, но сердце его было полно печали и вынул свой меч из ножен, Он протянул его адмиралу и потребовал немедленно отрубить ему голову, дабы избежать позора, бегства с поля боя на его рот. Адмирал понял его чувства и разрешил остаться на корабле. Я также не был сначала включен в список, но принимая участие в разработке плана атаки, убедил адмирала, что без опытного штурмана, а я без ложной скромности хорошо знал Порт-Артур, до войны не раз был там и даже входил в гавань без лоцмана. Очень сложно определить место затопления корабля ночью при погашенных навигационных огнях. Тоже был включен в состав последнего экипажа. Началась подготовка корабля к последнему бою. Безжалостно было выломано и удалено все дерево и вообще все, что могло гореть. Срублены мачты, корпус перекрашен в черный цвет, рассчитан запас угля от островов Элиота до Порт-Артура. Остальные угольные ямы были залиты бетоном. Для придания дополнительной защиты и затруднения подъема. Также питоном были залиты помещения команды отсеки подводных торпедных аппаратов и часть междудонного пространства. Для нейтрализации сторожевых кораблей противника, сорвавших первую операцию Брандеров, дополнительно были установлены два 6-дюймовых старых орудия круппа и 420 миллиметровые скорострелки Армстронга. 120-мм орудия впоследствии были сняты русскими и установлены на вспомогательный крейсер. Трюмы двух транспортов, чи и Фукуимаро были засыпаны щебнем и залиты бетоном. Кроме того, были заложены подрывные патроны для быстрого их затопления. Специально были выведены из строя якорные шпили, чтобы русские уже не смогли поднять якорь, если успеют захватить корабль до того, как он ляжет на грунт. Транспорт же Ариакемару был загружен брёвнами и рисовой шелухой. Ему была назначена особая роль. План операции в основном был разработан нашим доблестным командиром Окуномия. И, как показали дальнейшие события, этот план был безупречен. Операция должна была быть проведена в ночь с 12 на 13 апреля. Здесь и далее все даты по новому стилю. Эта ночь была безлунная, что позволяло нам незамеченным и добраться почти до цели. У Порт Артура луна заходила в 16.17 12.04. Сходила в 4.01 утра 13.04. Темнело в 20.40 и начинала светать в 7.33. Здесь и далее токийское время плюс 1 час 12 минут к времени ПА. Японский флот всегда жил по токийскому времени, где бы ни находились корабли. Мы знали, что русские выставили мины на внешнем рейде Порт Артура. Но, к сожалению, не знали точного расположения минных полей. Поэтому первым в колонии шел непотопляемый, загруженный деревом, транспорт Ариакимару, который проложил бы путь среди мин нашему отряду. Кроме того, он как первый в колонии должен был принять на себя первый удар русских, что впоследствии полностью подтвердилось. Затем по именование минных полей команда транспорта должна была попытаться прорваться во внутреннюю гавен порт Артура и таранить какой-нибудь крупный русский корабль, отвлекая тем самым внимание от остального отряда, выполняющего главную задачу затопиться на форваторе. Мы должны были подойти к Порту Артуру к 22:16 12 апреля на высшей точке прилива, составляющей почти 2 метра. Во-первых, это позволяло нашим дестройерам безбоязненно проходить над русскими минами, а во-вторых, снижало риск подрыва наших глубоко сидящих брандеров, исключало влияние приливно-отливных течений, которые на внешнем рейде портертуры составляют полтора узла, что чувствительно для нашего десятиузлового отряда, и наконец, уменьшало вероятность сесть на мир при подходе к фарватеру. И все эти положения блестяще подтвердились на практике. По опыту первой неудачной попытки заградить Порт-Артур мы знали, что русские освещают прожекторами цель и атакуют ее, в том числе торпедами миноносцев, что было опасно для наших тяжело нагруженных кораблей. Поэтому отряду были приданы два отряда истребителей, по четыре деструйера в каждом, с задачей отлично себя русские дежурные силы и как можно дальше оттянуть их в море. И этот прием отлично сработал на практике. В ночь с 11 на 12 апреля офицеры отряда и командиры на равноминоносцы провели рекогностировку внешнего рейда «Порт-Артура» и, к счастью, остались незамеченными русскими. В этой операции боги помогали нам. Ночь была тихая, безоблачная. звезды ярко светили, позволяя отлично ориентироваться по ним. Мы шли незамеченными, десятиузловым ходом практически курсом на север, чтобы быстрее и без лишнего маневрирования попасть в створ форватора. Вход во внутреннюю гавань Порт-Артура практически точно с юга на север. Также нам удалось своевременно обнаружить ориентир – скалу Лютен-Рок. Теперь оставалось идти по прямой к славной гибели. И тут началось. Риакемаров был освещен прожектором русского миноносца, решительный, и обстрелян им, в том числе торпедами. Причем две торпеды попали в транспорт, но из-за своего плавучего груза он лишь немного осел в воде и чуть снизил скорость. На самом деле, решительный так и не сумел сблизиться на торпедный выстрел. Транспорт, по-видимому, подорвался на первой и третьей линиях минзаграждения. Наш Фуса, в свою очередь, а также Конго и Хией, открыли ураганный огонь по русскому миноносцу и, по-видимому, нанесли ему смертельные повреждения. Так как он резко ослабил огонь, снизил скорость, потушил прожектор и окутался паром, оглашая весь рейтриом сирены. По-видимому, из-за ее повреждения, и повернул к берегу, скрылся из вида. На самом деле, на решительном были повреждены паропроводы. Он почти потерял ход и обесточился. Почему и погас прожектор. Командир принял решение на остатках пара уходить к берегу, и там во избежание затопления выброситься на миль. Сирену включил для привлечения внимания береговых батарей к прорыву брандеров. Внезапно рев сирены прекратился. Видимо, миноносец затонул. Просто кончился пар. Наши дестройеры выскочили из-за корпуса ФУСа, где они прятались, чтобы добить наглого противника, но в это время были освещены прожекторами еще трех-четырех русских миноносцев и вступили с ними в перестрелку, уводя полным ходом противника от нашего отряда, и русские клюнули на приманку. Они не поняли, где главная угроза для них и ввязались в погоне за нашими дестроерами, которым ничего не грозило, так как наши дестройеры были сильнее русских по артиллерии, быстрее и наши экипажи опытнее и храбрее. И нас было больше. В условиях плохой видимости японцы сначала приняли новый экземплярносец, что стало для них фатально. Русские истребители уже были вооружены кормовой 75-миллиметровой пушкой и в артиллерийском отношении не уступали японцам. Кратковременно русские истребители могли развивать скорость, не уступающую японцам. Сравнивать же храбрость экипажа вообще бессмысленно. И с той, и с другой стороны было немало примеров, как беспримерной отваги и самопожертвования, так и достойное порицание нерешительности, переходящей в трусость. Примерно в это же время заработал мощный прожектор электрического утеса, заливая все своим светом и слепя наших комендоров. Но русские опять, как они говорят, наступили на те же грабли. Батарея электрического утеса – батарея номер 15. 50 дюймовых орудий и два 57-мм пристрелочных Норденфельда открыл огонь по головному непотопляемому Ариакимару, стреляя по-видимому бронебойными снарядами, так как взрывов не было видно. 10-дюймовые снаряды электрического утеса в это время были снаряжены песком без взрывателя и, естественно, не взрывались. Просто до войны сухопутное ведомство, в чем виде находились береговые батареи, Таким не удосужилось разработать начинку бронебойных снарядов для стрельбы по морским целям, или хотя бы принять на вооружение флотский образец. Десятидюймовые фугасные снаряды же имели слишком чувствительный взрыватель и нередко взрывались сразу после вылета из ствола. Ими боялись стрелять. Приказание адмирала Макарова о передаче электрическому утесу по 50 снарядов с пересвета и победы еще не было выполнено из-за бюрократической переписки с Петербургом, Об оплате передаваемых снарядов сухопутным ведомством и высылке из столицы новых снарядов кораблям для восполнения запаса. С левого борта появился русский миноносец, выходивший в атаку, но метким огнем мы его быстро повредили, и он, видимо, стал тонуть, так как выпустил три красные ракеты. Видимо, сигнал бессия. К сожалению, этот сигнал совпадал с нашим, означающим «Успешное выполнение задания». Но это значило, что нам не было другого выхода, кроме как любой ценой загородить проход. Иначе мы все лишимся чести, ведя таким образом заблуждение наш флот. Это был все тот же решительный, медленно двигавшийся к берегу. В этой фазе боя он не получил ни одного попадания. Красная ракета пускала за неимением других на борту, чтобы привлечь внимание к своему сообщению о японских крейсерах, передаваемому морзянкой при помощи маломощного масляного фонаря из-за выхода из строя сигнального прожектора. Наш отряд вел огонь обоими бортами, левым по удаляющимся русским, правым по батареям электрического утеса. К сожалению, заставить прожектор потухнуть мы так и не смогли. Но зато подавили батарею. Электрический утес временно замолчал. Закончили снаряды, сложенные у орудий для первых выстрелов. Когда были поданы снаряды из погребов, батарея продолжила огонь. Вообще за весь бой батарея получила единственное повреждение. Снаряд попал в свинарник, погибла свинья и два поросенка. Ранено несколько кур, чему личный состав батареи был очень рад. Прямо по курсу, чуть левее, открылся еще один прожектор. Это русская канонерка. Это был манжур. Открыла, опять по Акимару, огонь из своих допотопных пушек. Наши скорострелки быстро превратили ее в пылающий остров, и она быстро отвернула влево, спасаясь у береговых батарей. Правда, она успела всадить нам в борт 8 снаряд. Но железобетонная защита показала себя отменно. Пробития не было и это почти в упор. Вообще из всех снарядов, попавших в броню Фуса, ни один не пробил ее. Неожиданно пламя погасло и канонерка исчезла, видимо затонула. На Маньчжуре потушили пожар и пятнулись к берегу батареи номер 9, так как имели две подводные пробоины. Утром завели пластырь и своим ходом ушли в порт артур вдох. Забой За Маньчжур выпустил 5 8-дюймовых снарядов, 5 6-дюймовых и 18 7 миллиметровых и одну мину Уайтхеда. Пока все по плану, однако случайности предусмотреть нельзя. Электрический утес все-таки ухитрился поджечь шаряки Мару. И неудивительно, его деревянный груз был предварительно полит керосином и повредить ему руль. Горящий корабль, свещая все вокруг, стал описывать циркуляцию вправо. Нам пришлось принять левее, чтобы избежать столкновения. За нами начали поворачиваться остальные корабли отряда. Строй несколько смешался. Концевой Фуку и Мару, при этом, видимо, коснулся мины и потерял ход, довольно быстро погружаясь, но на него никто не обратил внимания. И когда Фу состворился с Иря Кемару, в нас попал единственный 10-дюмовый снаряд. Видимо, перелетом, целились в транспорт. Снаряд попал в дымовую трубу и, не разорвавшись, снес ее за борт. Корабль стал резко терять ход. Из качегара повалил дым и пар. Практически все качегары были обожжены или отравились дымом. Неприятным последствием этого было то, что шедший за нами Конго не успел отвернуть и навалился нам на корму. Ничего, правда, не повредив ни нам, ни себе, но своим корпусом он раздавил паровые катера, буксируемые за фуса, для спасения экипажа. Но отсутствие пути к спасению только вдохновило экипаж биться до конца. Чем больше потери, тем слаще победа. Наш доблестный командир был контужен, однако быстро разобрался в обстановке и отдал приказ подносчикам снарядов спуститься в кочегарки и поддерживать ход. Так как в избежание взрывов и пожаров мы не скапливали запас снарядов у орудий, а экипаж был сокращен до минимума, то ушедших в кочегарке подносчиков заменить было неким, и у Фуса прекратили огонь. Но это было к лучшему. Отсутствие вспышек от выстрелов и черный дым, валящий из того места, где раньше была дымовая труба, сделали нас почти невидимыми. Из-за этой неразберихи наш строй несколько нарушился. Ход Фусу упал до четырех узлов, за нами продолжал идти в кельваторе только корветы. Но мы продолжали двигаться к цели, и русские упустили нас из виду. Транспорт Чиемару взял левее, видимо рассчитывая под шумок пробраться к фарватору вдоль тигрового полуострова. Однако, к сожалению, он наткнулся на подводную скалу и получил пробоину. Скалой был затоплен накануне по приказу адмирала Макарова для затруднения действий брандеров пароход «Харбин». И был вынужден включить прожектор, чтобы разобраться в обстановке, чем сразу же привлек к себе внимание береговых батарей. После чего у тяжелогружённого Чьюмару не было шансов. Чьюмару затонул рядом с Харбином. Внезапно луч прожектора электрического утёса осветил Конга. Батарея вновь открыла огонь, и корвет сразу потерял ход. А затем, избиваемый 10-дюймовыми снарядами, начал медленно тонуть. После первого попадания в Конга у него самопроизвольно отдался якорь. Корвет потерял ход. Мощности не хватало волочить под ной якорь. Поднять его уже не могли, а расклепать цепь не успели. При приближении русских истребителей неподвижный Конго во избежание захвата в плен затопился. Мы уже прошли электрический утес. Как по нам открыла огонь батарея Золотой горы. 11-дюймовые мортиры, батарея номер 13. Поднялся вой, подобный завоеванию тысячи демонов. Этот звук мешал сосредоточиться и вызывал дрожь в коленях. Зрелище медленно летящей 11-дюймовой бомбы на фоне звездного неба. Так величественно, что хочется отстраниться от всего и написать хоку по этому поводу. Очень стремительно, чтобы безлунной ночью можно визуально наблюдать полет мортирного снаряда. Оставим последнее на совести автора. Однако я пересилил себя и предложил вычисление нашего положения, чтобы вовремя дать команду к отдаче якоря и затоплению. Русские в очередной раз подтвердили, что стрелять не умеют. Они не брали упреждения на наш ход, и бомбы падали в хелюадори Рифуса. К сожалению, случайная бомба попала в палубу ушедшего теперь прямо за нами Хейеля. Все было кончено за несколько минут. Он окутался клубами дыма и пара, потерял управление. Быстро кринясь, ушел влево и затонул у подножья Золотой горы. Но наш старый верный фуса, олицетворяя собой сам дух Японии, продолжал неуклонно двигаться к цели. Фусо – одно из поэтических названий Японии. Впереди показался русский крейсер типа Палада Диана. Он осыпал нас снарядами, вывел строй почти всех на верхней палубе, но не мог пробить нашу бортовую броню, усиленную бетоном. Правда, от сотрясений появилась течь в старом корпусе, но это уже было не важно. Произведя последний раз триангуляцию, я поклонился нашему доблестному командиру и сказал. Пора. Мы отдали якорь, машинами развернулись поперек форватера, Стравили пар из котлов и взорвали кингстоны. Дело было сделано. Теперь осталось только умереть достойно. Катусан подтвердил свою квалификацию штурмана. Место затопления было выбрано на редкость удачно. Но теперь этот чертов прилив нам мешал, корабль погружался слишком медленно и никак не ложился на дно. В это время неизвестно откуда появился русский портовый буксир и с разгона ударил нас носом. Это был портовый буксир Силач, который стоял у прохода на внешний рейд с одним работающим котлом, так как утром планировалось отправить его к месту гибели боярина с целью съема 120 литровых орудий с боезапасом и других ценных вещей. Как только началась стрельба, силач развел пары и вышел под берегом вдоль тигрового полуострова в проход, чтобы при надобности оказать помощь нашим поврежденным кораблям. Увидев же вражеский броненосец на фарваторе, командир силача принял единственное верное решение – пожертвовать буксиром, но предотвратить закупоривание канала. За этот бой лейтенант Ба получил Георгия четвертой степени. Силач, затопленный носовой частью, спасло то, что буксир имел усиленную носовую часть. Ведь по совместительству он был и портовым ледоколом, смог добраться затем до гавани, а после заведения пластыря ушел в док на ремонт. Уперся нам в корму и начал разворачивать вдоль одновременно выталкивая фусок кромки канала, ему мешал только наш якорь. Нужно было что-то предпринимать, и наш отважный командир приказал взять этот буксирный абортаж. Но было поздно, а Матерасу у Миками, видимо, оставили нас. Этот чертов русский крейсер уже подошел к нам на три кабельта и застопорил ход. Как только наша абордажная команда, все, кто остался в живых, появилась на верхней палубе, смел нас пулеметным огнем. Я был тяжело ранен и потерял сознание. Очнулся только в русском госпитале. Жизнь легка, как пушинка. Дех тяжелее, чем гора. Мы до конца выполнили свой долг. Как я узнал в госпитале, русская эскадра оказалась запертой в гавани. Силач все-таки смог вытолкать Фуса, краю канала до того, как броненосец лег на дно. И хотя ширины канала было недостаточно для броненосцев, крейсера могли их проходить. Теперь дело было за армией. Уничтожить с корабли в этой мышеловке.